Глава 18. Королевство светлых эльфов. Дворец великого князя светлых эльфов на Аранах и Эрагона II Пресветлейшего. Советник великого князя Дерейс С. «Определенно нынешние молодые умы не так гибкие и изворотливы, как было во времена моей молодости, — подумал я с ленцой, разглядывая перед собой молодого эльфа, которого дорогие родственнички жаловали мне в секретари. «Ступай!» — махнул рукой. «Я подумаю насчет тебя». «Великий Дорейс с, я очень надеюсь на вашу милость и благосклонность», — произнес эльф, низко склонившись передо мной. «Хотя льстить он явно умеет, он как загнул. Великим меня назвал», — усмехнулся про себя. «Надейся, надейся», — подарила ему лживую надежду, — «а сейчас ступай». Едва эльф удалился, оставив меня одного, как тут же сработал магический артефакт, который в виде безделушки стоял у меня на письменном столе. Крылатый конь засветился ярко-зеленым светом, и я ощутил зуд в ладонях, оповещение, что мой осведомитель просит срочную аудиенцию. «Так-так-так, давненько хранитель меня не навещал и новостей важных не приносил. Пока князь находился на охоте, я мог спокойно принять хранителя, не беспокоясь о лишних глазах и ушах. Погладил фигуру крылатого коня, свечение тут же прекратилось. Накинул на плечи камзол и прислушался. Тишина наполняла мой кабинет». Кивнул своим мыслям, уверенно открыл потайной ход, что находился у меня за массивным книжным шкафом. Две нужные книги сдвинул внутрь, а потом еще одну выдвинул чуть вперед, и тут же сработал скрипучий механизм. «Нужно что-то придумать с этим скрипом, никуда не годится, ведь кто-то может и услышать, надо поразмыслить на досуге над нужным заклинанием». Такими мыслями я закрыл за собой тайный проход и спустился вниз. Небольшое помещение, напоминающее каменный мешок, служило для меня местом встречи с хранителем. Слабое освещение давало достаточно света, чтобы приложить руку к выбитой в стене схеме портала и послать магический ответ своему гостю. Едва импульс был отправлен, я, как и прежде, завороженно наблюдал, как хранитель — Быстро и прекрасно открывал портал. Жаль, что портальная магия доступна лишь хранителям, да и то не всем. «Приветствую вас, хранитель», — почтительно произнес я и склонил голову, и два светлые эльфы вышел из портала. «Не нужно лишних слов, Даррис», — строго сказал хранитель. «У меня важная весть, которую ты обязан в самые кратчайшие сроки — «Донести до князя». «Я весь его внимания», — произнес быстро и облизнул вмиг пересохшие губы. Находиться в небольшом помещении рядом с хранителем, да еще так близко, было дело мне из легких. Мощь его ауры и магической силы давили, словно я оказался под толщей воды. В присутствии хранителя тут же заложила уши, а после встречи, как и всегда, появится сильный звон в ушах, да еще и давление подскочит. «Снова слягу на пару дней», — подумал с неудовольствием. «Но что поделать? Задуманное нами дело важнее всего». «В мир пришла истинная хранительница», — сказал эльф. И «Я не сразу проникся его словами». «И что нам с этого?» — нахмурился я, не понимая, что с того-то. «Глупец!» — начал злиться хранитель. «Слушай внимательно и запоминай». Истинная хранительница дитя светлые эльфы и демона. Она первородная темная эльфа. Демон укрыл свою дочь в другом мире, где время имеет отличные от нашего мира законы. Кровь первородной темной эльфы самый необходимый ключевой ингредиент, который поможет нам, наконец, очистить Асквидон от скверны в виде темных эльфов. Она должна всем сердцем возненавидеть темных эльфов, и тогда ее кровь станет настоящим оружием против них. Мир вздохнет спокойно, лишь светлые эльфы будут единственной высшей расой, правящей всеми низшими расами. Я забыл, как дышать. Хранитель, неужели та легенда оказалась правдой? Дочь столоны или Раи? Прошептал я изумленно. Да, — сказал Хранитель и призвал свою магию, чтобы снова выстроить портал. Передай мои слова князю и скажи, чтобы начинал готовиться. Пока истинная хранительница не вошла в полную силу, медлить нельзя. Я пришлю весточку, когда мы направимся к вам с визитом. А теперь иди». Я поклонился хранителю и быстро-быстро пошел назад. Посмотрел в потайное отверстие в стене и, убедившись, что мой кабинет пуст, спешно открыл потайную дверь. Прислонился спиной к книжному шкафу, выдохнул и дрожащей ладонью вытер выступивший под со лба. Еле добрел до кушетки и грузно на нее свалился. К дрожи прибавился звон в ушах и сильная головная боль. Усилием воли дотянулся до магического колокольчика и позвонил в него, вызывая своего личного слугу. «Лекаря!» — прохрипел я, — Едва слуга вошел в мой кабинет и добавил, «Имага, быстро!» Я медленно поднимался по лестнице на большой, высокий каменный помост. Яркое утро радовало теплыми лучами светило. В тяжелом белом плаще мне было жарко, но, применив охлаждающее заклинание, дискомфорт тут же прошел. Добравшись до помоста, я величественно приблизился к краю, чтобы меня увидели... все мои подданные, пришедшие по срочному вызову для сообщения важной новости. За мной настороженно наблюдали знатные светлые эльфы, простые эльфы и даже эа. Многие из собравшихся здесь ожидали скверных вестей, в особенности те, что явились издалека. Что ж, они были правы и неправы одновременно. Я воздел руки. По толпе прокатились шепотки и ропот, быстро перетекшие в молчание. С помощью магии я усилил голос так, чтобы меня слышали все. Я начал говорить, хоть и знал, что, приоткрывая завесу смертельно опасной игры, могу проиграть, я любил риск и любил власть. Ради власти я готов был даже рискнуть короной и собственной жизнью. Мой великий народ светлых эльфов и людской народ, что решил по воле своей служить князю светлых эльфов, я призвал вас сюда чтобы сообщить о приближающейся опасности всем хорошо известно о молчаливой холодной вражде между светлыми и темными эльфами но никогда светлые эльфы не желали войны и кровопролития верно но теперь я узнал что повелитель темных эльфов тыриа Ашаран призывает все свои силы чтобы стереть с лица нашего мира светлых эльфов он желает завоевать наше королевство и уничтожить всех Светлых. После драматической паузы я продолжил. В прошлом наши народы совершали невыразимо жестокие вещи. Мы, как потомки великих Светлых Эльфов, ответственны за то, что Эа утратили магию, что демоны прорвались в наш мир и породили уродливую по своей сути расу — темных эльфов. Они долгое время порождали страх среди нас. Теряс Шаран желает захватить власть — «Над всем миром. Он желает сокрушить и поглотить нас. Наш разрушитель, повелитель темных эльфов Тириас Ашаран». В толпе раздались беспокойные перешептывания и вскрики. «Великий князь, но ну откуда эти слухи? Мы не слышали, чтобы Тириас Ашаран собирал армию. Он скорее соберет армию из новых наложниц». От последней фразы эльфы расхохотались. «Вы сомневаетесь в моих словах!» — вскричал я. «Да будет вам известно, что темные эльфы призвали в наш мир силу, которая может сокрушить и уничтожить весь мир. Они призвали демона!» Толпа затихла. «Темные эльфы — порождение демонов. Ты разумел распространить свое нездоровое влияние на большинство в нашем Светлом Королевстве. И что с ними стало?» Они превратились в рабов, в наложницы, воинов для кровавых боев на арене этого чудовища. Используя силу демона, Териас сумеет сокрушить нас, если мы не нанесем удар первыми. У нас нет выбора. Я снова выдержал паузу и с удовольствием отметил, как заволновались эльфы и люди. Тревога появилась на их лицах, а в их взглядах поселился страх. Мы должны быть готовы к тому, что Териас — Вскоре начнет наступление, но я призываю вас. Мы должны действовать на опережение. «И что же нам делать?» — крикнул кто-то из толпы. «Для начала мы должны принять одну гостью, со всеми почестями и всем уважением, которого она заслуживает, и склонить ее на свою сторону. Очень скоро нас посетит истинная хранительница, которая прибыла в наш мир, чтобы победить зло в виде темных эльфов». Она должна узнать от вас, мои дорогие, что темные эльфы — зло. Рассказывайте самые страшные легенды, слухи и все, что придумаете про темных эльфов. Пусть ее сердце и душа содрогнутся, когда она узнает об их страшных омерзительных деяниях. Толпа зашепталась, загудела, и пока этот ропот не перерос в оглушающий рев, я крикнул. «Мой народ, вы со мной?» Уничтожим темных эльфов раз и навсегда. Да! Я выждал несколько минут. Когда рев толпы стих, я продолжил. Хочу, чтобы вы знали. Я готов использовать каждую крупицу своей магической силы, чтобы победить врага. Но если я буду бороться один, то потерплю поражение. Увы. Если же мы будем сражаться вместе, то появится шанс избавиться от нависшей над нами угрозы. от проклятого повелителя и всех тех, кто служит ему. Предупреждаю, что случится много смертей, но наши дети, будущее нашего мира, станет, наконец, чистым. Мир выздоровеет благодаря нам». Я на мгновение замолчал. «Кто-то из нас и наши дети станут законными жителями Асковидона. «Больше не будет темных эльфов, порочащих всю нашу светлую суть своим существованием. Лично я охотно готов заплатить за такое будущее высокую цену. Вы со мной?» «Да!» — заревела неистова толпа, подкидывая в воздух то головные уборы, то цветы, то монеты. Я довольно улыбнулся и, кивнув своему народу, направился прочь. «Пусть размышляют, смакуют мои слова и строят планы». как будут рубить темных. Начало правого дела положено. Народ готов пролить кровь за своего князя. Ложная весть о проклятом Терясе сделала свое дело, и светлые эльфы сильнее возненавидели его. Осталось только убедить в своей правоте истинную хранительницу, которая так вовремя пришла в наш мир. Но я уверен в хранителе, который перешел на мою сторону и решил, как и я, избавиться от темных эльфов. Он сможет подготовить хранительницу и настроить ее против темных. Давно пора избавиться от них, как от гниющей заразы. Вернулся в свои покои и откинулся на мягкой софе. Прикрыл глаза, чтобы скрыть в них горящее торжество. — Что ж, сын темной сучки-эльфы, которая предпочла мне твоего проклятого отца, твой конец уже близок, — подумал со злорадством. Я сделал первый ход, и теперь любые твои действия я смогу с легкостью использовать против тебя. Раньше я жалел, что не могу добраться до тебя так же легко, как до твоих родителей отравить. Но все, что не делается, к лучшему. Теперь я смогу избавиться от всех темных эльфов. Я войду в историю как освободитель.